Глава четвертая. Новое знакомство раздражает не меня. А вечером за мной зашла Изабелла, и мы вместе отправились в небольшой кабачок, расположившийся через дорогу от Академии. Я радовалась, что наконец-то могу надеть что-то свое. Штаны и туника были почти новыми и удобными, а еще мне нравилось чем-то отличаться от пестрой толпы студентов, одетых в казенную форму. В кабачке же никого не интересовало, в чем ты пришел. Поэтому я почувствовала себя довольно комфортно и немного расслабилась. «Белла!» — окрик какого-то парня прорезал шум зала. Мы с Изой повернулись на голос и нам махнули рукой. «Пошли!» Изабелла ухватила меня за локоть и потащила в сторону двух старшекурсников. Я видела их в первый раз, но догадаться, кто тут брат моей неугомонной соседки, не составило труда. Плечистый крепыш с коротким серым ежиком на голове был вполне узнаваем. Фамильные черты лица Гаритов отражались на обоих отпрысках. «Это твоя подруга, да?» поинтересовался тот, кто был похож на Изабеллу. «Эви, знакомься, это мой брат Марк. Иногда он ведет себя как невежда, но ты не обращай внимания. Что поделать? Третий год учится в академии. Выбили все, что можно». «И работает», добавил сам молодой Гаррит. Меня он рассматривал не таясь. И от этой открытой манеры общения Я невольно улыбнулась. Семья подруги произвела на меня хорошее впечатление. Спутником Марка оказался его друг Арт. Выяснилось, что парни вместе не только во время учебы, но и на работе. Как и некоторые студенты, они подрабатывали вышибалами в соседнем кабачке. Мы присели за деревянные столы и простыми скамейками И сделали заказ. Глядя на других, я решила оставить чай на потом. Нормально подкрепиться мне тоже не помешало. Парни пытались нас разговорить. И если Иза охотно болтала, мне же хотелось больше прислушиваться. «Девчонки, а чем вы заняты в выходной?» — поинтересовался Марк, переводя взгляд с сестры на меня. «Может, сходим в театр?» «Только не на драму!» — сразу предупредила Изабелла и сердито взглянула на братца. В глазах Гаррета плясали смешинки. Но он не признался, отчего его сестра так старательно делает вид, что ничего не замечает. «Я же была на все согласна!» «В театр мы выезжали редко. Здесь вряд ли будут хорошие места. Но атмосфера...» Заметана. Завтра беру билеты, — заявил Марк и подмигнул мне. Вот так взял и подмигнул. В какой-то момент шумная толпа позади нас привлекла мое внимание. Я обернулась, прогоняя мысль, что за билеты денежку-то надо отдать. А потом посмотрела на подругу и махнула рукой. Купят? — спрошу. Не купят? Деньги целее. «Ник, сюда! Тут свои!» — заявил наглый Грег Руперт, непонятно откуда взявшийся. Вместе с ним к нашему столу подошли и Николас с Диком. И уж совсем не к месту парни прихватили с собой тех самых оборотниц. «Занято», — заявила Иза, сразу решив отсечь попытку захватить наш столик некоторыми лишними личностями. «Ты их в дверь, а не в окно!» — с сожалением произнесла я, глядя, с какой бесцеремонностью эта компания из шести студентов попыталась втиснуться к нам. Хорошо, что рядом со мной по-прежнему сидел Марк. «Та оборотница, что любезничала с Муром, пыталась занять место с другого моего бока». Но Николас ловко ее оттеснил. «Сразу видно». Императорский родственник точно знает, чего хочет, и девушками жонглирует по собственному усмотрению. «Ешь, Эви, а то вон, какая худенькая!» От созерцания селедки в бочке меня отвлек заботливый брат Изабеллы. Марк подвинул мне заказ – мясной пирог, щедро посыпанный сыром и зеленью. Подружка хитро подмигнула, а я подумала – «Как бы это получше сделать?» Руки оказались зажатыми с обеих сторон. «Если еще двоих посадить сюда, то меня окончательно сплющит», честно призналась, повернув голову к Марку. «Так что лучше подождать, пока нашествие нас покинет». «Могу предложить быстрый и удобный вариант», Гаррит многозначительно подмигнул. «Иди ко мне на колени, пойдешь?» Он улыбался так светло и заманчиво, что я уже подумала, а не принять ли предложение. Однако со стороны Мура почувствовалось какое-то телодвижение. Он заворочился, утрамбовывая своих подруг. Оборотницы шумно пискнули, но в результате мы все довольно прилично уместились. Вот что значит вовремя пожаловаться. «Ешь, фрай!» сообщил мне повернувшийся Николас. «Этот парень прав. Девушка должна хорошо питаться. Впереди испытание». Я промолчала, спокойно вынув руки из-под стола. Теперь хоть можно свободно дышать, не боясь задохнуться. Признаться, соседство с Муром не добавляло настроения, но я постаралась заняться важным, принесенным заказом. Внимание столичного прыща ко мне не особо понравилось оборотнице мили Нам парни представили этих трех подруг. Она умудрилась положить свою руку на бедро Нику и произнести. «Милый, а чем займемся в выходной?» «Предложение». Парню было не до тесных игр, и он бесцеремонно спихнул руку девушки на ее же колени или же чего-то опасался, например, собственной реакции. «Может, сходим на карусели? Купим сладости и лимонад? Погода будет отличная, я чувствую», зазывала своего ухажера девушка. «Пф!» — фыркнула Изабелла. Она тоже слышала слова оборотницы. «Леденцы там особенно вкусные». «Да, на палочке», — подтвердила Мила не поняв намека или нарочно его проигнорировав. «А ты что предпочитаешь?» Мур не мог усидеть на месте, то и дело поворачиваясь ко мне. «Мы идем в театр», — похвасталась за меня Изабелла. «Казалось бы, зачем нужны друзья? Вот хотя бы ответить за тебя, когда не просили. Мне оставалось только кивнуть. Карусели тоже отличное времяпровождение». Прокатиться с ветерком и с мороженым в руках – это ли не мечта? Но из принципа поддержала подружку. «Эви, я куплю билеты, как обещал!» Марк подмигнул мне. А еще светло улыбнулся, демонстрируя ряд ослепительно-белых зубов. Мур недовольно скрипнул зубами. Видимо, однокурсник – частый друг у дантиста, а сейчас позавидовал Гарриту. Мила была не согласна с нашим выбором, а еще ей хотелось обратить на себя внимание племянника императора. Девочка просто из кожи вон лезла, чтобы угодить ему. Это вызывало у меня не столько усмешку, сколько жалость. Сколько таких у него было и будет. Надеюсь, свое оборотница не упустит. Он-то точно. Театр! «Какая глупость! Все сидят, как приклеенные, и слова сказать нельзя!» Мила фыркнула. Изабелла скривилась в понимающей усмешке. Друг Марка хитро сверкнул глазами. Ну а сам Гарит хрюкнул в кулак. А вот реакция Мура была несколько неожиданной. «Мила, съешь пирожок?» «Ты такой заботливый!» — откликнулась девушка. «И когда едят...» не разговаривают, — ровным тоном добавил Мур. — Поперхнуться можно. От такой заковыристой заботы милое лицо засветилось от удовольствия. Она снова попыталась прильнуть к посерьезневшему Нику, но он в этот момент повернулся в мою сторону. Девушка скользнула мимо и не свалилась, ловко упав грудью на колени Ника. Наверное, ему понравилось, потому что парень тут же запустил свои руки вниз, пытаясь поднять подружку. Получилось не сразу. Мила застряла между Николасом и столом. «Мне же падение оборотницы вышло боком. Точнее, лицом в ноги». Одно радовало. Укусить девушка не успела. Отвлеклась на Мура. Раскрасневшаяся Мила одарила Ника победной улыбкой. Он, как настоящий мужчина, подвинул ей тарелку поближе. Вроде как жуй, не отвлекайся, заслужила. Маневры соседней парочки сказались на нас. Мур неловко ткнул мне локтем в бок, и я охнула от неожиданности. «Осторожнее», предупредил Гаррит, обняв меня исключительно с целью защитить. «Подумаешь, какая краля!» — фыркнула Мила. «Ника, почему мы здесь?» «Да, почему?» — опередила меня Изабелла, покрутив в руке вилку. «Я тебя не держу!» — заявил Мур своей подружке, даже не взглянув на нашу пышечку. Грубиян. Оборотница надулась, а мы продолжили ужин. Сейчас ссорятся, потом помирятся. Зачем лезть в чужие разборки? Может, у Николаса гороскоп сегодня неблагоприятный, вот и недоволен. Подружки братьев Рупертов были более сдержаны на язык. А вот глазки строят Дику и Грегу они не забывали. Еда за столом заменяет болтовню звуком жующих челюстей и звоном посуды. Это напомнило мне обеды у бабушки и деда когда нас привозили, чтобы продемонстрировать внучек. Взрослые вели беседы, нам же было велено молчать. Поменьше есть, приняв при всем этом умный вид. Я осторожно передернула плечами, и Марк понял мое движение с полуслова. Убрал руку, но не обиделся. Иза по какой-то причине, решившая, что надо спасать положение, подала голос. Эй, мальчики, вы нас севе не проводите. Темнеть начинает, а нам еще обратно в академию топать. Конечно, у вас впереди работа, но нам страшно. Конечно, согласился Марк, одобрительно глядя на заулыбавшуюся сестренку. Можно подумать, что я не заметила, как Белла подмигнула родственнику. И зачем? Надо обязательно поговорить с ней. Или не стоит. Я не собираюсь замуж, а просто дружить с компанией весело. Особенно, если никто не стремится показать свое превосходство над всеми. У некоторых парней так пробивается мужская сущность, а кто-то просто слишком привык быть в центре внимания. «А мы, пожалуй, погуляем», сообщила Дику его подружка, и повисла на руке парня. «Отличный вариант», — подхватила Мила. «Правда, дорогой?» «Только до Академии». Не слишком вежливо отказал оборотница Мур. «С каждой минутой, сидя рядом со мной, у него все больше портилось настроение. Нервный какой-то. Может, в тесноте за столом ему чего-то отдавили?» «А мы погуляем!» — снова повторила девушка дико, словно парень глуховат и сразу не понял. «Погода отличная!» «Задано много! Руперт беспардонно испортил мечты подруги, решив поддержать предводителя. «Фыркать при всех я не решилась, как и смеяться над Муром и его верной свитой. Чего они добивались?» Марк первым поднялся подал мне руку и помог перешагнуть лавку. Все это он проделал с ноткой внимания, словно очень часто приходилось девчонок туда-сюда через скамейки водить. Чуждая нам компания все таки решила не торопиться и остаться в кабачке, что нас только порадовало. Неспешным шагом, наслаждаясь тишиной и свободой, мы двинулись в академию. «Эви, держись! Здесь скользкая мостовая!» Марк предложил мне руку, и я на всякий случай уцепилась за согнутый локоть парня. Упоминать, что она не отличается от десятков таких же дорог, не стало. Вдруг я и впрямь поскользнусь. Идти и молчать просто так было несколько непривычно. Толкотня за столом осталась там, за крепкими дверьми кабачка. Мы гуляли и вдыхали свежий воздух. Марк и Арт, друг Гаррита, рассказывали смешные случаи из своей студенческой жизни. Иза и я хохотали в ответ. Было еще не слишком темно, но присутствие двух парней дарило уверенность и поднимало настроение. «Хочешь, я тебя провожу?» шепнул мне на ухо Марк, когда Изабелла потащила Арта вперед, якобы что-то там показать. Как бы ни умудрялась подружка, я все больше подозревала ее в корыстных целях. Хорошо, что открытым сводничеством тут не пахло. Не хотелось бы ссориться, едва познакомившись. Так ты и так со мной рядом идешь? попыталась отшутиться я понимая, что наверняка Гаррит имел в виду совсем другое. Упрямое, да?» — усмехнулся Марк. Попыталась распознать нотки обиды или неудовольствия в его голосе. Кажется, ничего лишнего я не почувствовала, что очень хорошо. Нужно было срочно сменить тему, и мы ее быстро нашли. Я принялась расспрашивать про сложность, совмещение подработки и учёбы. Понимающе кивала, когда это требовалось, или поддакивала, уже задумавшись, Они не найти ли мне самую работу. Вон сколько девчонок из академии на подхвате, в том же кабачке, подавальщицами. Конечно, аристократам не пристало трудиться, но у меня особый случай — Да и не вижу ничего постыдного в том, чтобы иметь собственные деньги таким способом. Можно рассуждать сколько угодно, но кушать и тратить монетки любят все. Решила при случае не отказываться от подвернувшегося заработка. Пока же стоило оценить собственные возможности выживания в неплохих условиях. Стипендия есть, форма тоже. Остальное забота самих студентов. Про собственные украшения, что были на мне во время побега, предпочла даже не думать. До продажи их я пока еще не дошла. Спустя какое-то время, когда от учебника в глазах начало ребить, а сон все еще не шел, в дверь осторожно постучали. Оказалось, это Белла. Не спишь? Сходу поинтересовалась она пройдя в мою комнату. «Как видишь». Я прикрыла дверь и уставилась на подругу, которая успела пройти к окну и нервно развернуться. «Что-то произошло?» «Эвелина Фрай, скажи честно, тебе нравится Дик Руперт?» Вопрос звучал несколько странно, с претензией на официальность. И, надо признаться, он точно был неожиданным. Я сложила руки на груди, не решаясь то ли засмеяться, то ли покрутить пальцем у виска. «С чего бы Изабелла гарит?» Все-таки не выдержала и улыбнулась. «Нет, ну правда, что за странные разговоры в такое время?» «Разве что самые задушевные». Я шагнула навстречу девушке, начиная кое-что понимать. «Дик тебе нравится?» «Ты влюбилась?» Выпалила я на одном дыхании. «Считай, что раз у меня мышиный цвет волос, то и мозг размером с горох». Задрала нос девушка. Она воинственно сжала кулачки. «И тот, кто оборачивается волком, может понравиться козе?» Я закатила глаза к потолку. «Привычка изы». Все сводить к претензии о волосах раздражало. Ну и про козу говорить не особо удобно. Надо же, уже и про волка она в курсе. «Не переиначивай», — я отмахнулась. «Так что там с Диком?» «Неужели передал тебе романтическое послание в стихах?» «Может, он влюблен?» Дезориентировать скандалистку можно только другой, более важной мыслью. «Мне же было интересно, откуда такое внимание к парню?» «А заодно понять суть обвинения в мой адрес». Дик Руперт никогда меня не привлекал и не делал никаких шагов в эту сторону. Иза многозначительно подняла бровки. При этом в ее глазах отразилось не только желание ответить, но и задумчивое недоумение». «Дик сегодня за столом погладил мою коленку. Один раз», — призналась девушка. «Погладил?» «Думаешь, перепутался со своей подружкой?» С сомнением поинтересовалась Пышечка. «Не верю в это», — ответила я честно. «Я тоже». «И что ты сделала? Пнула его?» Почти не сомневалась в подобном исходе поползновения предприимчивого анимага слегка». Иза и плюхнулась на стул. «По инерции». Я кивнула, поддерживая поступок подруги. «Бабник, любитель острых ощущений. Не побоялся, что Белла вилкой в ответ могла ткнуть». «И что теперь будешь делать?» «Не знаю», вздохнула Иза. «От его прикосновения меня дрожь прошибла». Я сначала подумала, что это от неожиданности или озноб, а сейчас вспомнила все, разложила по полочкам. Нет, здесь что-то другое. Мне было приятно, представляешь? Не особо, — честно призналась я. Тут же пояснила на вспыхнувшее недоумение в глазах подруги. Дик гладил не меня? Не дотянулся, наверное, — мрачно предположила Иза. Я была с ней в корне не согласна. Мой ужин прошел в толкании локтями с муром. А еще от тесноты он то и дело плотно прижимался ко мне бедром. Но это совсем другое. Нас действительно было много за столом. При этом парень успевал везде и даже оказывал знаки внимания своей подружке. Так что мой случай иной. Не стоит о нем и упоминать.